И тогда я стала выйти этому копу и говорю, да, я владелец этого дома, только он чего-то на это не купился. — А зачем ты хотеть, коп, покупать дом? — непонимающе уставился на рвача Волтон. — Да не дом, калык. Я хотел, чтобы он на историю мою купился, на то, что я наплюл. ясно тебе? Рвач нетерпеливо, застучал пальцами по столу. Клыканини прерывал его рассказ вопросами подобного рода уже не в первый раз. Клыканини непонимающе нахмурился. — Ты хотел коп, покупай рассказ. Коп был издатели журналы. — застонал Рвать. Отвяжись, клычара! Остальные весело расхохотались. — Это же все равно, что роботу выпивку загнать пытаться, честное слово. — Дай я до конца расскажу, а уж потом будешь вопросики свои задавать, ладно, не поседа. Никакие, Яня, непоседа тебе! — обиженно пробурчал Клыканини. Рассказы рвача он слушал далеко не по первому разу. — Я солидные волтаны, хочу все знать, потому задавать вопросики. Рвач развел руками. — Ладно, я тебе все скажу, но только потом, а то забуду, про что рассказывал. Ну, так на чем я остановился? — Наверняка на полпути до Кутовски, — подсказал кто-то сзади. Обернувшись, Рвач увидел Суси. Тот стоял возле стола и улыбался от уха до уха. — Эй, дружище, сколько лет, сколько зим! — обрадовался Рвач. Он вскочил и обнял своего напарника. — Тебя ведь Ядзуки похитили, и больше мы про тебя ничего не слыхали? — Якудза поправил его сухи. К тому же он был один. Он, смеясь, тоже обнял товарища, да и не похищал он меня вовсе. Просто мы с ним уединились, чтобы потолковать о делах. Между прочим, все прошло именно так, как мне и хотелось. «Зная, что ты за фрукт, я готов голову отдать на отсечение, а фиору какую-то проверну», провернул. не скрывая восхищения, проговорил Рвач. До того, как Шут познакомил его с Суси, Рвач и не представлял, что на свете бывает такое изощренное вранье и такая изысканная хитрость. «Нам-то хоть расскажешь, как дело было?» «Эй!» Ты давай свои истории до конца рассказывай, возмутился клыканине. Суси тем временем устроился на свободном стуле и знаком подозвал официантку. Потом, клык, потом, отмахнулся рвач. У него наверняка история поинтереснее моей будет. Ну, давай, парень, не тяни. Суси наклонился к столу. Ну, Начало-то, я думаю, всем известно. Дежурю, значит, я в казино, в секторе, где в Блэк Джек режутся. Банкомечица засекла парочку. Карты они друг дружки передавали. — Шш, Говори тихий. Сюда идти, шпионы! — прошипел Клаконини. — Шпион? Где? Очень заинтересовался Сухи. — Да тихо, говорят же тебе! — шикнула на него супермалявка. «Он сюда идет!» Она взяла Сухи под локоть. давай сначала отошьем его, а потом мы тебе все расскажем». Суси кивнул. Возле столика становился летный лейтенант Квелл. При бега на всех четырех он демонстрировал невероятную прыткость. А вот при ходьбе на задних лапах походка у него была неловкая, в развалочку. «Приветствую вас, однополчане!» — торжественно произнес маленький зенубианец. «Будет ли мне позволено присоединиться к вашему сборищу?» «Будет позволено, не будет позволено. Ты ведь все равно не уйдешь!» — проворчал рвать. «Ах, это, наверное, такой юмор!» — воскликнул Квел. Его транслятор издал странный звук. Нечто среднее между шипением и рычанием. Вероятно, зенобианец попытался рассмеяться по-человечески. Легионеры эту его попытку наладить контакт не приветствовали. Квэл подтащил свободный стул от другого столика и разместился между клыканиней и рвачом. Оба метали в него мстительные взгляды. — Значит... «Вот так легионеры коротают свои вечера!» — задал риторический вопрос Квелл и добродушно обозрел компанию. «А кого это интересует?» — ответил ему еще более риторическим вопросом рвач. «Видимо, транслятор Квела не был способен уловить тонкости таких вот оборотов человеческой речи. «О, прошу прощения, я разве не представился? Я летный лейтенант Квел, Поспешил исправить положение зенобианец. «Военный атташе из Зенобианской империи!» «Знаем мы, кто вы такой!» Голосом подобным звону льдинок в стакане отозвалась супермалявка. «А зачем вы здесь? Мы тоже отлично знаем!» «Восхитительно!» — обрадовался Квел. Это ведь повод для взаимной симпатии, верно? Так давайте же выпьем за это некоторое количество напитков. — Моя не хочет, выпивай! — с недоверчивым прищуром ответил Нини. Моя... Тьфу ты, то есть я тоже не хочу! — присоединился к нему Рвач. Это было удивительно! Чтобы Рвач отказался от выпивки за чужой счет! Между тем и все остальные, сидевшие за столиком в той или иной форме, отказались от предложенного Квеллам угощения. Единственным исключением стал Суси. — Ну, я только что пришел, еще не успел горло промочить, — улыбнулся он. — Так что выпью с радостью, если вы угощаете. — Превосходно! — Квелл в восхищении ударил лапой по крышке стола. «Жаль, что остальные ваши товарищи в данный момент не испытывают чувства жажды, но мы запьем с ними напитков как-нибудь в другой раз. Мне очень нравится эта ваша традиция, когда кто-то один приносит всем попить. Это гораздо удобнее, чем идти на водопой поодиночке. Это так сближает, правда? Больше возможностей для общения. Не исключено!» Когда хочешь общаться, буркнула супермалявка, одарив Квелла недвусмысленным взглядом. Что до меня, то я уже наобщалась на сегодня предостаточно. Идешь, клычара? Клыкани не идти. С готовностью поднялся Волтон, едва не ударившись при этом макушкой о потолок. По сравнению с крошкой зенубианцем,. Смотрелся он просто-таки устрашающе. «Приятно, бывай, повидаться с вы. Почти со все!» Добавил он и торжественно затопал к выходу следом за своей миниатюрной напарницей. «Ну, а мне пора. Третий выход скоро!» Извинилась Диди. Один за другим компания рассосалась, наконец за столиком — В ожидании заказанного спиртного с зенопианцем остался только Суси. — Как это порескорбно, что столько многие были вынуждены покинуть нас! — проговорил Квэл. Ну, ничего, я познакомлюсь с ними поближе, как-нибудь в другой раз. — Наверное. Дружелюбно кивнул ему Суси и придвинул свой стул поближе. — Ну, а нам с вами уж точно пора познакомиться поближе. — Ну, выкладывайте, летный лейтенант. что вас больше всего интересует в нашем народе? — О, почти все! — сверкая глазами, горячо откликнулся Квелл. — Вы так и не похожи на мой народ. Начать хотя бы с... Разговор предстоял долгий.